Глава двенадцатая. Вика. Саша второй день притворяется больным. Вот гад! Инесса почему-то верит каждому слову парня. Хотя у него на лбу написано, что никакой он не думработник. Ну ладно, не на лбу, на руках. По его ногтям видно, что Саша периодически заглядывает на гигиенический маникюр. Мой бывший шеф, чтоб ему деревья любить, помнится, постоянно бегал к маникюрше приводить руки в порядок. А еще заглядывал в салон укладывать волосы и делать какие-то освежающие маски для лица после особо активного отдыха. Положение обязывает, как говорится, но с этим понятно. Владиславу Олеговичу на такой должности нужно прилично выглядеть. А домработнику-то маникюр зачем понадобился? Стрижка у Саши дорогая, не в обычной парикмахерской сделана. Одет вроде в дешевые шмотки, но кроссовки... Видела я, сколько стоят такие. На зарплату домработника их вряд ли купишь. И врет парень постоянно. И делать ничего не умеет. На мясорубку до сих пор настороженно косится. Готовит всякую дрянь. Уборкой старается не заниматься. Зачем этот домработник вообще тут засел? Прячется от кого-то, что ли? Странно, но рекомендательные письма у него вроде настоящие. Инесса говорила брату, что Саша работал раньше. у очень приличных людей их круга. И Родион Петрович наверняка проверял эту информацию. Как парень, который толком ничего не умеет, умудрился получить рекомендации? Впрочем, по знакомству, каких только бумаг не напишут и чего только по телефону не подтвердят. А зачем Саша сюда устроился? Его личное дело, меня это не касается, пока он не пытается свалить на меня свои обязанности. Ох, скорее бы заработать стартовый капитал, и уйти из этого сумасшедшего дома. Опять поднялся шум. Брат и сестра ругаются, причем орут так, что не слышать их просто невозможно. Особенно если учесть, что я мою пол в соседней комнате. «Я не собираюсь это терпеть, верещит Эдуардовна. В своем доме я хочу покоя!» «Не хочешь терпеть, езжай куда-нибудь на две недели», огрызается мой работодатель. «Сними номер в гостинице, квартиру, да мне все равно, куда ты свалишь». это и мой дом, понятно? И да, я буду говорить слово «понятно», когда захочу. А если тебя что-то по жизни не устраивает, обратись к мозгоправу. Их много сейчас развелось. Заодно займешься хоть чем-нибудь. Будешь подробно рассказывать ему, как твой муж изменял тебе с домработницей, а теперь собирается на ней жениться. Расскажешь, как ты теперь не хочешь видеть в доме работающих баб. И окружаешь себя смазливыми придурками, которые ничего не умеют. Можешь заодно и про понятно рассказать. И пусть мозговед разработает подробную схему твоего лечения. «Игорь, мы сейчас обсуждаем не мои взгляды на жизнь», – яростно заговорила Инесса. «Так что оставь в покое мой штат прислуги и слово, которое я не переношу. Еще раз повторяю, я против того, чтобы сюда приехали твои дети». «Если хочешь почувствовать себя образцовым отцом, езжай к ним сам. Или отвези на какой-нибудь курорт. У меня здесь не группа продленного дня. Я ничего не имею против Милены. Она заслужила отдых. Ей надо налаживать личную жизнь. У нее наконец-то появился нормальный мужчина», – ядовито произнесла Инесса. «Но ты прекрасно можешь, например, поехать к ним и развлекать ваших детей по месту жительства. Зачем вести их сюда?» «Объясняю еще раз. твердо заговорил Игорь. «В отличие от тебя, я громких разводов не устраивал. Мы с Миленой остались в хороших отношениях, так что я сам предложил ей отправить детей ко мне. Ни на какие курорты я не собираюсь, и у нее дома мне нечего будет делать. Если не помнишь, сейчас я восстанавливаю рабочие связи и набираю заказы. Может, тебе не дано понять, но не все привыкли бездельничать. Так что Милена проведет романтический отпуск на курорте, Она действительно это заслужила, а я на время заберу детей сюда. Это мой дом, а значит и их дом тоже. Что-то не устраивает? Умотай сама куда-нибудь на пару недель, всем будет спокойнее. Я хмуро слушала семейную сцену. Для полного счастья тут действительно не хватает только детей. Интересно, сколько их у Игоря? И еще интереснее, кто будет ими заниматься? Инесса отпадает сразу. «Счастливого отца на две недели вряд ли хватит. Саша?» – смешно представить. Интуиция подсказывает, что работодатель быстро и радостно свалит на меня своих деток. Секретарша ему пока не слишком нужна, так что Игорь вполне может сгрузить на меня обязанности няни. Впрочем, за дополнительную оплату я, пожалуй, и соглашусь. «И кто, по-твоему, будет следить за твоими хулиганами?» – поинтересовалась любящая тетушка. но ну, не ты же, и не этот твой дом работник брезгливо процедил Игорь. «Думаю, Вика прекрасно справится». «Вот так». «Вику даже спрашивать не стали. Сразу сделали нянькой. Хотя с детьми я более-менее лажу. Да и Эдуардович будет при них вести себя прилично. Может, перестанет поедать меня глазами и пытаться зазвать на чай в свою спальню». Очень надеюсь, что до прямых предложений и откровенных приставаний дело не дойдет. Поводов я никаких не даю. Надеюсь, что это будет не зря. И Милена в отпуске получит кольцо на помолвку, хмуро сказала Инесса. Так когда они приезжают? Через три дня. У Милены пересадка в нашем аэропорту и будет полтора часа времени. Я с Викой поеду туда и заберу детей. Игорь. «Я прекрасно знаю этот твой блеск в глазах. Напоминаю, у меня здесь приличный дом, так что не вздумай завести под этой крышей шашни со своей секретаршей», отчеканила Инесса. «Что? Какие еще шашни? Да я скорее выбрала бы гада дом работника, чем ее братца». «А ты не завидуй», Эдуард вчера смеялся. «У тебя в приличном доме и домработник, и садовник, и еще водитель, я так понимаю, скоро появится». Ты на что намекаешь? Родион Петрович не зря сразу предупредил меня о напряженной обстановке. Работа оказалась не такой простой, как я думала. Или у меня нервы не в порядке? Я в этом доме без году неделя, а меня уже начинают бесить его обитатели. Сейчас уберу на место ведро и швабру и загляну к больному. Почти уверена, что симулянт опять втихаря точит недиетическую вкуснятину. По-моему, нам с ним пора поговорить всерьез. «Я не собираюсь пахать за троих, пока Саша прохлаждается в комнате». «Угадала». Парень сидел на кровати у открытой форточки и уплетал шаурму, запивая ее кофе из большой чашки. Из окна доносился запах цветущих кустов у стены дома. Вид у Саши был откровенно блаженствующий. «Гастрит лечим?» – прошипела я. «Стучать в дверь не пробовала?» – парень нагло ухмыльнулся. «Может, я тут переодеваюсь?» Или ты на это и рассчитываешь? — Я рассчитываю, что ты прекратишь этот цирк и займешься своими обязанностями, — рявкнула я. Я задолбалась мыть весь дом. И я не нанималась это делать. И готовить для Инессы Эдуардовны я не собиралась. — Жизнь в принципе несправедлива, — философски заявил домработник. — Но вообще-то я тебе заплатил. — Позвать хозяев дома, чтобы посмотрели на твою диету, — я распахнула дверь. Реакция у него оказалась молниеносной. Саша сорвался с кровати и захлопнул двери раньше, чем я успела издать хотя бы звук. В следующую секунду он одной рукой закрыл мне рот, а другой приподнял меня и протащил к кровати, не обращая внимания на сопротивление. «Я изо всех сил пинала его руками и ногами. Бесполезно! На что он вообще рассчитывает? Мы же не одни в доме! Хотя, бррр, что-то мне стало страшновато!» «Да прекрати ты вырываться, я тебе ничего не сделаю!» – тихо сказал он. «Сядь, поговорим спокойно, дело есть!» Он убрал руки и с сожалением посмотрел на пролившиеся на кровать остатки кофе. «Никаких общих дел у нас с тобой нет и быть не может!» – яростно бросила я. «Хватит симулировать гастрит, ты переигрываешь! Если не прекратишь все это, я приму меры и не смей больше ко мне прикасаться!» «Как страшно!» – Саша усмехнулся. Игорю Эдуардовичу расскажешь, что ли? Или Петровичу настучишь? Могу, например, вызвать тебе скорую. Я ехидно улыбнулась. Когда врачи скажут, что ты симулянт, им уж точно все поверят. А еще могу рассказать Инессе Эдуардовне, что ее болеющий супердом супердомработник втихаря жрет в комнате всякую дрянь. Или могу вызвать полицию, добавила я, глядя ему в глаза, и сообщить, что какой-то странный тип прячется в богатом доме, притворяясь домработником, и сам не знает как включить пылесос и не может приготовить даже бутерброд Да ладно он беззаботно рассмеялся уже бутер я сделать в состоянии только он не будет диетическим И пылесос нормально включаю просто раньше не видел такую технику. У тебя руки ухожнее чем у меня фыркнула я какой с тебя домработник ногти пилочкой подпилены в салоне обработаны. «Тебе-то кто мешает сделать в салоне нормальный маникюр?» Он пожал плечами. «А у меня на нормальный маникюр денег нет», – бросила я. «Жизнь вообще несправедлива. Один дурака валяет, гастрит имитирует, а другая пашет, как чокнутая лошадь, и откладывает каждый рубль. И все почему? Потому что мой бывший шеф – кобель, и когда накосячила его дура-любовница, он вместо нее уволил меня и оставил при себе безмозглую фифу». прилюдно повторяющую какой у него замечательно удобный стол чтоб им обоим всю жизнь деревья любить я осеклась нашла перед кем высказываться дом работник смотрел на меня с неожиданным интересом и как зовут кабеля шефа он чуть заметно нахмурился да какая разница огрызнулась я главное что с его характеристикой меня теперь не возьмут на работу ни в одну нормальную фирму М да. — Непрофессионально, — задумчиво пробормотал Саша. — Уволить толковую девчонку, чтобы оставить свою, — он выругался. — Так, говоришь, деньги нужны. Могу отдавать тебе свою зарплату. Мне надо, чтобы обязанности по дому выполнялись как надо, а я спокойно продержался тут пару месяцев. Задача ясна? В конце этого срока получишь большой поощрительный приз. Боюсь представить, какой именно. Я фыркнула, невольно скользнув взглядом ниже его пояса. «Ну, этот приз я тебе хоть сейчас могу обеспечить», – он рассмеялся. «А что? Самим тут будет интереснее. Иди ко мне». Саша протянул руку. Я отшатнулась. «Убери руки». «Да ладно, правда не хочешь, что ли?» Саша демонстративно поднял руки. «Ну, убрал!» «Так мы договорились. Твоя работа плюс моя зарплата. Ты ненормальный?» Я на всякий случай отступила к двери. «Зачем тебе вообще здесь торчать?» «Это уже мое дело. Никакого криминала не бойся. И бонус тебе точно понравится». «Ладно, договорились. Вся твоя зарплата. И без бонуса», – поспешно добавила я. Я вылетела за дверь под смешок парня.